Пятое. В Вихре революции надули крылья пельника. Но одного ветра мало, чтобы лететь своей волей и так долго, сколько захочешь. Что делать, когда ветер уляжется? Падает воздушный змей, садится на траву парашют одуванчика. Сколь велико было очарование, столь неприятно недоумение разочарованности. Так выходит из наркоза. Эпоха закончилась. Чары ее потеряли силу. Вслед за голым годом пишутся рассказы и повести, новые сборники выходят один за другим. «Смертельная манит», «Никола на посадях», «Английские рассказы», затем роман «Машины и волки», «Опять рассказы», «Мать сыра земля», «Заволочья», «Корни японского солнца», «Повесть непогашенной луны». При всей лояльности к большевистской власти пельняк полон творческой дерзости. Принцип партийного руководства искусством ему глубоко чужд. Право писателя на независимый взгляд для него не подлежит сомнению. Это такое же естественное право, как дышать, мокнуть под дождем, любить и в итоге самому выбирать свою смерть. А дышать тем временем становилось все труднее. Вихрь выдул все, что имел за щеками. Воздух густел, застывал в вязкий студень. Но в пельнике была сваей вбита какая-то неусмиряемая победительность, какое-то спокойное упрямство. История с повестью «Непогашенной луны» ничему его не научила. В 1929 году в берлинском издательстве «Петрополис» выходит повесть пельника «Красное дерево», тут же оцененная советской критикой как враждебная вылазка. Травля началась беспрецедентная – В оборот вошло пугающее, неподлежащее оправданию определения Пельняковщина. В вину автору ставилось уже не только чуждое идейное содержание, но и сам факт публикации книги за рубежом, что до сих пор считалось вполне обычной практикой. Да и позже в Петрополисе продолжали выходить книги советских авторов, в частности Ильи Еренбурга, безо всяких для них последствий. Компания была столь оскорбительной и тотальной, Именно на пельнике обкатывались приемы морального подавления, которые впоследствии были применены к Ахматовой и Зощенко, Пастернаку и Солженицуну. Что за автора «Красного дерева» даже вступился Горький, никакой симпатии к творчеству пельника отнюдь не питавший. Ильфа Петров в одном из своих фильетонов той поры также высмеивали практику единодушных заочных выволочек пельнику на собраниях в редакциях и творческих организациях. «Именно тогда впервые обрела хождение формула «Сам я не читал, но автора осуждаю». А между тем Пельняк всего лишь делал свое дело, то есть как умел и как совесть и ум ему подсказывали, прослеживал российские исторические судьбы, на что указывал в своем дневнике. Метели революции улеглись, в России торжествовал новый обыватель. Пельняк видел это, и написал в своем красном дереве о застывающей литком на теле страны скуки, о косности новой действительности, пришедшей на смену бури, еще недавно казавшейся неукротимой. Герои нового времени – братья-краснодеревщики, занятые скупкой и реставрацией павловской мебели, на которую вновь появился спрос. Кожаные люди в кожаных куртках, большевики из головы года, наконец опоясали Россию стальными обручами, как бочку, Собрали все, что сохранилось из просыпанного, умяли, затолкали под крышку. В паре с пильником обструкции подвергся и Евгений Замятин, чей роман Мы в том же 1929 году был издан за границей. Как ни странно, в те времена проклятия верноподданической критики еще не означали, что столь же непримиримую позицию по отношению к автору занимает и руководство страны. Власть в эти склоки пока не вмешивалась должно быть, еще не определившись до конца, что важнее для советского государства. Талантливые попутчики или цепные псы революции с чутьем на классового врага, который святее самого Маркса и способны закошмарить попытку любого инаковидения. Не выдержав оскорбительной травли, Замятин уехал из России. Пельняк остался. Остался и продолжал работать. И подумать только, его по-прежнему публиковали». В 1929-1930-х годах выходит сначала шеститомное, а затем и восьмитомное собрание его сочинений. Московское издательство «Недра» печатает его роман «Волга впадает в Каспийское море», куда, между прочим, в качестве одной из сюжетных линий включена вызвавшая столь сильное негодование литературных церберов «Повесть Красное дерево». По впечатлениям от «Американской поездки», После всех этих историй его отправляют за границу. Он пишет роман «Окей», который выходит в 1933 В следующем году – сборник «Камни и корни». Но время переменилось, время стало другим. Эпоха метели ушла в прошлое. Под крышкой, заново стянутой стальными обручами бочки, теснилась духота. За пельником тянулся шлейф какой-то неоднозначной, странной репутации. По существу он был обречен, потому что некогда слишком ярко сиял и слишком высоко летал, поймав в свои крылья яростный вихрь революции. Люди с интуицией, вроде Михаила Кольцова, это чувствовали. Из дневника Чуковского, 1935 год. «Кольцов почему-то советует, чтобы я не видался с пельником. Странная у пельника репутация. Живет он очень богато, имеет две машины». «Мажор дома», «Денег тратит уйму», а откуда эти деньги, неизвестно, так как сочинения его не издаются. Должно это гонорары от идиотов-иностранцев, которые издают его книги». Пельняк работал до конца. Как и положено Штольцу, он полностью отвечал за взятое в свои руки дело, недовольствуясь одними дивидендами по старому вкладу. После ареста Пельняка в октябре 1937-го На его рабочем столе остался незаконченный роман «Соляной амбар». В апреле 1938 Борис Андреевич Пельняк был осужден по обвинению в шпионаже в пользу Японии, задымивший его дом куревом, от которого в воздухе дохли комары, и расстрелян как государственный преступник. Он полгода не дотянул до 44. -х. Как сказали бы сегодня, 4 на 4 – полный привод, не возраст для писателя. «Сожалел ли пельняк о чем-нибудь в свои последние дни? О том, что не уехал из России, а остался? О том, что крутил педали, а не давил подушку на диване? Не думаю. Он прожил отличную жизнь, описал как мог, порой механистично, так что фразы скрежетали в сочленениях, порой обжигающе здорово. Он сохранился трилобитом в известняках своего времени. Таким гордился бы любой музей». С собой вечную жизнь литература забрала Платонова.